«Нет любви без надежды, нет надежды без любви, нет и обеих без веры». Августин Аврелий «С точки зрения молодости, в жизни есть бесконечно долгое будущее, с точки зрения старости – очень короткое прошлое». Артур Шопенгауэр Физические упражнения могут заменить множество лекарств Но ни одно лекарство в мире не может заменить физическое упражнение Анджела Мосса Гениальность – это всего-навсего непривычный взгляд на вещи Уильям Джексон Нежными словами и добротой можно на волоске вести слона Саади Люди видят то, что хотят видеть Слышат то, что хотят слышать Верят в то, во что хотят верить И отказываются верить в то, что им не нравится Скелев. Гораздо большее достоинство в том, чтобы побеждать пороки, а не чтобы не иметь их. Ягуаст Будьте внимательны к своим мыслям, Они начало поступков. Лао Цзи В жизни не так уж много побежденных, гораздо больше таких, которые не пытались бороться. Владимир Вершников. Страх делает умных глупыми и сильных слабыми. Финемор Купер. Боязливый называет себя осторожным, скупой, экономным. Публилий Сир. Награждая хороших, мы тем самым наказываем дурных Дедро. Есть такие заблуждения, которые нельзя опровергнуть Эммануил Кант Люди меньше остерегаются обидеть того, кто внушает им любовь, чем того, кто внушает им страх Никола Макиавелли. «Пусть дела твои будут такими, какими ты хотел бы их вспомнить на склоне жизни». Марк Аврелий «Смерть — есть прекращение обмена между внутренним и внешним возбуждением, между душой и миром». Навалис «Гений 1 — один процент вдохновения, и 99% пота. Эллиот Тот, кто победил других людей в сражении, может быть побежден. Но тот, кто победил себя и владеет собой, останется навсегда победителем. Мхамопада Иногда хорошо любить, значит хорошо ненавидеть. А праведно ненавидеть, значит любить. Эразм Роттердамский Чудо должно быть от веры, а не вера от чуда. Николай Бердяев Наша жизнь состоит не из событий, а из нашего отношения к событиям. Скелев Наслаждения, едва перейдут меру, становятся муками. Сенека. Страсть уступает не рассуждениям, а насилию. Аристотель. Самыми удивительными открытиями будут те, Которые нам не достает мудрости предвидеть. Карл Саган